Культура Молдавии. В конце 20-х годов XIX века в городах Молдавии были открыты уездные училища, а в 1833 году в Кишиневе – первая мужская гимназия. Дети крестьян получали образование в церковно-приходских школах. В 1842 году в Кишиневе было учреждено первое в Молдавии специальное учебное заведение «Бессарабское училище садоводства», С 1829 года издается первая молдавская газета «Албина Ромыняска». В острой борьбе материализма с идеализмом развивалась философия. Виднейшими философами-материалистами, хотя и непоследовательными, были К. стомати и В. Ложков. Видные представители народничества в Молдавии Н. Кадряну Зубку, З. Ралле Арборы, В. Крассеску, Некоторые из них принимали активное участие в революционном движении России и Европы, пропагандировали идеи социальной революции. Выдающийся революционный народник Н. Кадряну Зубку первым познакомил передовую интеллигенцию Молдавии с учением Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Продолжалось накопление естественно-научных зданий. Молдавские ученые Т. Стомати, К. Вырнов в основном придерживались материалистического направления в естество Активную роль в развитии художественной литературы, пропаганде передовых идей, консолидации прогрессивных сил, а также в укреплении культурных связей с Россией во второй половине XIX – начале XX века играли журналы «Литературная беседа» и «Контемпуаранул» на страницах которых печатались лучшие произведения писателей, поэтов, критиков и публицистов. Молдавский журнал «Современник» впервые опубликовал переводы некоторых работ Маркса и Энгельса. Ведущее направление в науке – отрасли, связанные с сельскохозяйственным производством – изучаются животный и растительный мир края. Видным биологом и агрономом Молдавии был Н.К. Могелянский – В 80-е годы в Кишинёве открывается Метеорологическая обсерватория, научная работа в которой осуществлялась под руководством Петербургской физической обсерватории. Положительную роль в пропаганде и популяризации научных работ сыграло Бессарабское общество естествоиспытателей и любителей естествознания. Одной из ведущих областей духовной культуры Молдавии была литература. Социальные проблемы ставил в своем творчестве видный писатель, публицист, историк, филолог П. Б. Хашдео. Значительный вклад в развитие отечественной реалистической прозы внес и Крянге. Вершиной национальной литературы стало творчество поэта-патриота М. Эминеску 1850-89 годы. Поэзия Эминеску, крупнейшего представителя Позднего романтизма обогатила не только молдавскую, румынскую, но и мировую литературу. Его стихи переведены на многие европейские языки. Социальной направленностью отличались басни А. Донича. В 1816 году основоположником драматургии в Молдавии Г. Асаки был поставлен первый спектакль на молдавском языке. В Яссах для обучения молодежи актерскому мастерству Осаки организовал драматическую студию 1836 год. Видное место в художественной культуре Молдавии занимали музыка, народно-прикладное искусство. В тесных связях с художественной культурой России и Украины развивались музыка, драматическое и изобразительное искусство, архитектура. Талантливая молодежь обучалась в консерваториях и других музыкальных учебных заведениях Петербурга и Москвы. В 1900 году в кишинёве было открыто музыкальное училище. Распространению русской и европейской музыки содействовало организованное в Кишиневе в 1899 году отделение Русского музыкального общества. Страница 524. В рамках реалистического направления развивалась живопись. Большое влияние на становление изобразительного искусства Молдавии конца XIX – начала XX века оказало передвижничество.